Глава 75. Феликс Леонидович велел вам спуститься, вежливо произнесла Мария. Он ждёт вас в кабинете. Телефон с обой Лера брать не стала. Глянула она на себя в зеркало. Что уж, можно было бы встречать мужа и при большим параде, но это совершенно не укладывалось в её понимание ситуации. В кабинет Лера ворвалась без стука. "Ну наконец-то", воскликнула она и замерла, открыв рот. Феликс стоял у окна, Его волосы, как обычно зачёсанные назад, были почти все седые. Что? Что? Она смутилась, на секунду отвернулась, дабы более прикусив губу. На глаза выступили слёзы, которые она тут же смахнула. Исаев, ну здравствуй. В серых глазах мужа Лера не увидела ничего похожего на теплоту или радость от встречи. Впрочем, ничего такого там и не могло быть. Перед Лерой стоял жёсткий, закрытый незнакомец, от которого можно было ожидать всё что угодно. Только сейчас, справившись с первым шоком, Лера заметила, что они не одни в кабинете. Здесь было два юриста, которых она отлично знала по работе в Медиахолдинге, и ещё один мужчина, которого Лера видела впервые. Сядь за стол, Валерия. Исаев не сделал и шага в сторону жены. Я требую развода, нужна твоя подпись сейчас. Лера не двигалась, она приросла к полу. Губы предательски задрожали, она не могла поверить в то, что услышала. Развод? неверяще переспросила. Развод, да ты охренел, Исаев, какой к черту развод? Ты меня подставил, я из-за тебя чуть не села. Да ты сам грохнул этого урода и на меня свалил. Никакого развода, пока ты меня полностью не отмажешь. Лера задыхалась от возмущения, ей было ни капли не стыдно за эту безобразную сцену перед мужем и его подчиненными. Сам виноват. Тебе напомнить, какую неустойку ты обязан заплатить, если нарушишь наш договор? – спросил Исаев. Он смотрел на жену с отсутствующим видом. На него Лерин перформанс. Не произвёл никакого впечатления. А денег у тебя больше нет, как я понимаю. Сволочь, громко выругалась Лера. Ненавижу тебя. Просто подпиши документы, снова потребовал Исаев. И я выполню своё условие. После развода деньги получишь на следующий день, то есть уже завтра. Не глядя на мужа, Лера подошла к столу, на котором лежала полупрозрачная папка с красивым рисунком в виде длинной розы. Через 2 минуты все бумаги были подписаны. Дмитрий тот самый юрист, с которым она бок о бок сражалась против Титова, сейчас на неё даже не глянул. Молча забрал документы, просмотрел их внимательно, а потом кивнул своему шефу. "Можешь оставаться в моём доме, пока развод не будет оформлен", произнёс Исаев уже выходя из кабинета. "Завтра получишь деньги. Я держу своё слово". Больше Лера его не видела. Феликс тут же сел в машину и уехал с юристами. В доме остался незнакомый мужчина, который тоже был с ними в кабинете, и ещё несколько новых людей. Лера не интересовалась кто это и что они делают. Она закрылась в своей комнате и ждала. Перечитывала детективы, которые привезла с собой, прислушивалась к каждому шороху. Алиханов Лера больше не тревожил. К ужину она не спустилась. Уже поздно вечером ей принесли свидетельство о разводе, всё в той же папке с романтичной розой. Вот и всё. Больше Лера не была женой Феликса Исаева. А ещё через час ей пришла СМСка.